Глава пятьдесят пятая Через секунду удивленный Нельсон отвечает мне со всей страстью и неистовостью, на какую только способен дракон. Я отбрасываю остатки стеснения в сторону, они мне больше не нужны. У меня официальная помолвка, допускающая очень многое между женихом и невестой. Я могу позволить себе пойти на поводу у желаний. Что ты со мной делаешь? Бормочет Нельсон, пытаясь отстраниться, но я не даю. Не больше, чем ты сам хочешь. Твердо произношу я и снова впиваюсь в губы дракона. Если он и борется с собой, то это совсем незаметно. Он явно разрешил себе проигнорировать наказ матери и увлечься вместе со мной. Правильно, шепчу я пока руки Нельсона блуждают по моему телу, а губы постепенно опускаются ниже вдоль шеи. Правильно, мой хороший. Скоро мы расстанемся. Нужно пользоваться моментом. В ту же секунду я понимаю, что сказала что-то не то. Нельсон сначала замирает, а потом и вовсе полностью отстраняется, чтобы затем вдобавок сделать шаг в сторону. Причем Такой шаг, словно я резко стала прокаженной, и жизненно необходимо поддерживать вокруг меня обширную зону отчуждения, чтобы не заразиться самому. «Тебе нужно одеться для соревнования», произносит, наконец, Нельсон сдавленным голосом. «Я не буду мешать». Он поворачивается в сторону двери, но я успеваю поймать его за руку. «Не уходи!» «Давай поговорим, я не понимаю», — молю растеряна. «Поправь свой наряд, у тебя плечо оголилось», — произносит дракон вместо нормального ответа и оставляет таки меня одну. «Что же я наделала?» — паническая мысль бьется в моей голове раненой птицей. «Он обиделся, он очень сильно обиделся!» Получается, Нельсон гораздо порядочнее меня?» Вопрошаю сама себя вслух. «Ведь не он, а я хотела воспользоваться ситуацией. И я теперь плохая? Да не дождется. Меня вдруг одолевает злость. Ведь в чем я сущности виновата? Меня использует вся королевская семья вслепую. Ладно, не вся. Насчет короля и старшего принца не знаю. Но мачеха и мать Нельсона, да и сам дракон, точно используют. Играют, как хотят, причем вслепую. Да и к происходящему дома тоже куча вопросов. Дракон вроде бы меня спас, благородного героя играл, потом обиделся и улетел. А само его условие – изобразить невесту перед семьей. Нисколько времени изображать, никак все будет происходить, я ничего так и не узнала. И теперь почему-то должна терпеть самодурство королевы и участвовать в каких-то совершенно ненужных мне соревнованиях. И зачем мне все это? Я даже благодарность не получила от своих действий, не говоря о чем-то большем. В это утро я и вовсе хотела немного душевного тепла. Нельсон сам меня обнял, первый начал все это. И я же осталась крайней. Ты да не только душевного тепла хотела. Во всяком случае, уж точно не немного, а скорее много. Ехидничает мое подсознание. Оно тоже против меня. Злюсь еще сильнее. В голове снова появляется мысль бросить все и уехать к себе. Но я знаю, что не поступлю так. Я взяла на себя ответственность, дала слово. Это раз. А два заключается в том, что желание получить от Нельсона душевное тепло – гораздо глубже чем я хочу признать влюбилась я в этого дракона тихо шепчу одеваясь окончательно и бесповоротно от того и на неприличное предложение решилась предпочла почувствовать каково это по-настоящему обладать любимым человеком и принадлежать ему после окончания договора момент будет упущен Я останусь выращивать пшеницу, а Нельсон займется своими делами. Ему будет совершенно незачем поддерживать со мной общение. С особым ожесточением стягиваю волосы в тугой хвост на затылке и, наконец-то, покидаю наше с Нельсоном покое. Прибуду первый на соревнования. «Мы рады приветствовать вас на мероприятии, организованном моей дрожащей супругой», произносит речь Его Величество, когда гости и участники заняли свои места. Наша цель – дать незамужним дамам королевства показать себя и повысить свою ценность на рынке невест. И, возможно, к концу этого дня будет образовано несколько новых пар. Давайте поаплодируем нашим смелым участницам. Девушки рядом принимаются улыбаться и делать реверансы. А я стою с прямой спиной и смотрю строго перед собой. Нельсон не удостоил меня и взглядом, когда я проходила мимо него. Значит, я тоже не буду на него смотреть. Мне необходимо сосредоточиться на соревновании. Но это очень сложно. По мнению организаторов, нас ждет пять захватывающих туров, каждый из которых подчеркивает различные качества и навыки участниц. Все бы ничего, да только первый тур посвящен искусству рукоделия. Я бы ни за что не назвала это занятие захватывающим. Шить и вышивать мне никогда не нравилось. Занимайте места, для каждой из вас подготовили свое рабочее место. Оповещают нас дальше, и мне приходится сделать несколько шагов вперед и занять крайне неудобную лавку, на которой лежат пяльцы, со вставленной в них белой тканью, из которой торчит иголка с продетой в нее ниткой. У вас полчаса, чтобы показать нам шедевр. Время пошло. Как будто за полчаса можно сделать шедевр. Дали бы хотя бы час. Ворчу про себя. Хотя да, как же гости будут столько ждать? Им станет скучно. Делаю несколько произвольных стишков, даже не задумываясь о том, что у меня должно получиться. И тут вдруг... Ой! Невольно вскрикиваю, уколовшись до крови иголкой. Палец приходится приложить к рту, чтобы не испачкать белую ткань. Жест не самый элегантный для леди, но что поделаешь. И все бы ничего, да только внезапно у меня начинает кружиться голова. Я не понимаю из-за чего. Инстинктивно хватаюсь за лавку, роняя свою вышивку на землю. Но это мне не помогает. Перед глазами все чернеет, и сознание покидает меня.